Глава пятьдесят четвёртая. А может, не всё так плохо? Кэрин. «Вот такого Кинара я обожаю!» — шептала Нерина, как и я прижимаюсь ухом к дверному полотну. «Красавец, братец!» — важно кивнула она. Да, услышав в коридоре общежития разговор на повышенных тонах, мы с нери бессовестно решили подслушать, и услышанное вызвало у меня двоякое чувство. С одной стороны, я ликовала, ведь Бьяночка, как называла её мать, получила по своему длинному носу. Но с другой, мне стало её немного жаль. Слова Кинар были унизительными. Скажи он мне такое, то я бы чувствовала себя растоптанной улиткой, внутренности которой размазали по брусчатке дороги. Странно, но даже несмотря на грубость парня, направленную в сторону девушки, что в моём понимании просто недопустимо, я ощущала некую лёгкость внутри и чувство защищённости. Кинар расставил все точки над «и». Пусть грубо, резко, прямолинейно, даже с агрессией, но всё же он сделал то, что от него требовалось. Избавился от прилипчивого куска грязи. Да и если разобраться, то другими словами Бьянка просто не понимала. Так что не стоит её жалеть. Она бы обо мне не переживала, будь я на её месте. Эта девушка ликовала бы, упиваясь тем, что мне больно. Чуть позже мы шли по территории Академии, направляясь к главному зданию. Взгляды. Они были повсюду. Нас буквально буравили глазами. Парни и девушки останавливались, словно вкопанные. У кого-то даже выпадали вещи из рук и сумки от зрелища, которое предстало перед ними. «Ты прекрасно выглядишь». Мурчал довольный Кинар, поднимая наши переплетенные пальцы и поднося их к своим губам. Конечно же, он держал меня именно за ту руку, где виднелась связь богов. Меня, можно сказать, насильно заставили задрать рукав рубашки, чтобы все видели, что я связала свою судьбу с настырным Кинаром Фейром. А мне было стыдно, между прочим. Если Кинару эта вязь говорила о том, что мы две половины одной души? то меня же корёжило от одной только мысли, что теперь все в курсе, каким именно способом появился этот столь редкий переливчатый узор. Он и своей рукой специально светил, улыбаясь довольно во все 32 зуба. По пути попались два магистра, при виде нас, которые забыли, куда направлялись. Один из них, бедолага, даже врезался в ствол дерева, ведь он шёл впереди, а глаз не мог от нас отвести. Вот и произошла из-за этого столь нелепая ситуация. «Знала бы ты, как я счастлив!» Уже в который раз вздыхал огневик, то прижимая меня к себе за талию, то целуя в макушку у всех на глазах. За нашими спинами слышались смешки Нирины и Тахира, которые направлялись следом, наблюдая летающего в облаках огневика и возмущенно фыркующую меня. Лекции проходили нормально, если не считать постоянных перешептываний и перемывания всем, кому не лень моих костей. Первый час я жутко стыдилась и не могла найти себе места, но потом плюнула на всех и расслабилась. И чего, я спрашивается, забилась в раковину? Как есть, так есть. Кенар — моя судьба, и этим всё сказано. Уже на второй лекции я была полностью погружена в процесс обучения. Мне нельзя сдавать свои позиции отличницы. Важна каждая оценка. Любовь любовью, но образование в моей жизни тоже играет немаловажную роль. Я не могла предать маму, обмануть её доверие. Хотела, чтобы она мной гордилась, чтобы светились её глаза, а моё сердце пело от выполнения задуманного. «Мисс Атаро, вам нужно явиться в кабинет ректора». Призрачная дама в белом возникла посреди аудитории, отчего я едва не заорала. Конечно же, на меня опять все начали коситься, ехидно подхихикивая. А вот я попыталась вернуть на место своё рухнувшее в пятки сердце. Прошлый визит к главе Академии не принёс ничего хорошего, и маловероятно, что сегодня будет иначе. Но как бы там ни было, я не могла проигнорировать вызов. Поэтому, собрав свои вещи, так как до окончания лекции оставалось совсем немного времени, я вышла из аудитории, никого не удостоив даже взглядом. Расправила рукав рубахи, не готовая к очередному показу, и зашагала в нужном направлении. Путь до кабинета ректора Академии Хистерион казался мне самой настоящей пыткой, и я словно шла впасть ко льву. Чёрт его знает, что меня там ожидало, но в одном точно была уверена — ничего хорошего. Призвав всю свою стойкость и самообладание, постучала в дверное полотно, которое мгновенно распахнулось предо мной, впуская в кабинет. На моё удивление, ректора там не было, но присутствовала та, которую я вообще не ожидала увидеть. «Прошу тебя». Выставила руки в примирительном жесте Алария Фейр, когда я недовольно прищурилась, выпуская колючки. «Прости меня, девочка!» Огненная магиана кинулась вперёд, осторожно касаясь моих ладоней и сжимая их в своих. «Я не хотела тебя обидеть!» Она подняла на меня свои честные глаза. «Понимаешь?» Женщина прочистила горло, явно нервничая или просто делая вид. «Я...» «Я всю свою жизнь вращаюсь в кругах высшего общества». Волей-неволей, но всё же переняла его манеру общения, привыкла соответствовать, так сказать. Она печально кивнула. «Иногда меня заносит», — почти прошептала Лария Фейр, тем самым вызывая у меня удивление. Ведь в таком, признается, далеко не каждая леди благородных кровей. «Мне так стыдно, ты бы только знала». Женщина опустила голову, не давая увидеть её лицо. «Ты такая хорошая девочка. Умная, воспитанная, скромная. Умеешь держать свои эмоции при себе. Это огромная редкость, скажу я тебе». «Я не знала...» Магиана вскинула голову. В её глазах блестели слёзы. И вот тут-то мне стало так неловко, что словами не передать. «Я правда не знала, что ты и Кинар. «Боги, как же стыдно!» схлипнула она, отпуская мои ладони. и, прижав их к своему лицу, резко повернулась ко мне спиной. «Прости за эти эмоции, дитя!» Шмыгнула она носом, пока я стояла словно столб, не зная, как быть. «Я так рада, что мой сын нашёл себе достойную девушку. Вокруг столько алочных созданий а он отыскал самую лучшую. Да только я всё взяла и испортила», — взвыла огненная Магиана. «Миссис Фейр». произнесла я, осторожно касаясь плеча рыдающей женщины. «Детка, прости меня», — сквозь плач произнесла Алария. «Просто не обижайся на Кинара за то, в чём виновата только я. Какая разница, из какой ты касты? Вообще всё равно. Никто не скажет и слова против, я тебя уверяю в этом». Она обернулась ко мне, промакивая белоснежным платком уголки глаз. «Мне важно, чтобы сын был счастлив, понимаешь? Ради него я готова на всё». Не знаю, сможешь ли ты простить меня. Не волнуйтесь вы так, мне было жутко неловко. Я не обижаюсь. Правда?» Распахнула свои карие глаза женщина, точь-в-точь точь такие же, как у её сына. «Девочка, ты самая светлая, что есть в нашем мире». «Ну что вы?» Засмущалась я. «Мне даже пришлось тайком прийти сюда, чтобы найти тебя, ведь Кинар видеть меня не хочет». Из глаз женщины снова брызнули слёзы. «Я поговорю с ним», — вырвалось у меня прежде, чем осознала, что ляпнула. «Не стоит», — качнула головой Магиана. кинар разозлится. Не хочу вмешиваться в ваши отношения, и так уже наворотила дел. Очень надеюсь, что вы придёте на его день рождения. Я к нему так тщательно готовилась. Жалко, если всё пропадёт. Я попробую поговорить с ним», — пообещала я. Не знаю, почему, но её слёзы меня тронули. Они были такими искренними. наполненными болью и горечью. Слуха коснулся звук, оповещающий об окончании лекции. «Я пойду, дитя!» Снова шмыгнула носом Магиана. Кинар, скорее всего, сейчас будет искать тебя. Не хочу попадаться ему на глаза. Спасибо, что не прогнала и выслушала». На лице женщины появилась вымученная улыбка. «Ты очень хорошая девочка». Она открыла портал. И грациозно шагнула в него, придерживая одной рукой нис юбки. Я тоже не стала задерживаться во внушающем ужас кабинете, покидая его. «Кэрин!» из внезапно открывшегося портала вывалился обеспокоенный Кинар. Ты где была? Он бегло оглядел меня, возвращая всё внимание к глазам. Да, я разговаривала. Не знала, как преподнести правду, ведь утаивать о разговоре с Аларией Фейр я не собиралась. Так. — протянул кореглазый. — И с кем же? — пытливо посмотрел на меня. — С твоей мамой, — пискнула я, наблюдая, как лицо Кинара мгновенно сменило выражение, проявляя нахлынувшую мощным потоком ярость.